Глава девять. Ваня. «Даже ослу не угодишь. Что тогда о мисс говорить? Выдал ему самый обычный овес, так он послал меня, хвостом помахивая. С характером, мужик. Обидчивый к тому же. Все, все, получишь ты свою кукурузу. Не поднимай на уши весь приют». Вышел из ангара за пищей самому недовольному жителю нашего приюта животных. Я сегодня здесь на дежурстве, а мысли так и крутятся вдалеке. Где-то в хитрых огоньках зеленоглазых, в неудачных попытках стать для нее парнем. Я могу быть простаком, но не идиот же. Понимаю, что совпадение на руку сыграли. И ни на одно ослиное копыто не приблизили меня из ботана для прикрытия, чудака с приветом, для Софии в парне интересного. «Вань!» А зачем ты книгу с хищниками Соне подарил? Когда покормил осла, наткнулся на напарницу. Освободилась и давай приставать. Так и знал, что вспомнится. Как зачем? Приятное сделать. Ну, не только. Еще намекнул, что я могу быть зубастым, если надо. Раньше просто не было такой необходимости. А теперь так и хочется с одного нахального барана шкуру снять. А, -а, а Мы все троицей голову ломали. Теперь хоть понятно, — дошло до Мелиссы. — Сильно радовалась-то, — спросила и хихикает, рукавом прикрывшись. — Что мне ответить? Глаза моей временной девушки загорелись от подарка другого. Совпало удачно с группой. Уже и позвонил за билеты барабанщику. Но, обламывая барана, и сам я не блеснул. Мелиса, лучше скажи, чем надо радовать? Вот не хотел же, а пришлось напарницу втянуть. Осла я знаю, чем, а Софию нет. Мне нужно показать, как она мне нравится. Не знаю, что будет с Софией, зато напарница запрыгала от счастья. Вот уж кого сегодня порадовал. Наконец-то, Ванька! Вот это ты по адресу! Думала, и не дождусь, когда моя помощь понадобится. Я бы и не ждала долго, но раз ты сам... Мелисс, ближе к делу, мы тут не про умирающего говорим. Охоть на напарница перестала, забрала у меня выписки прививок собак и понеслась. Ты три дня свой костюм с выпускного надевал, то с бабочкой, то с галстуком. Весь курс наш рыжал и спрашивали у меня, когда тебе на свадьбу или на похороны. Так что не надо прикидываться живучим. Менять имидж — вот что тебе надо. Хм, мой имидж меня устраивал. А можно считать это знаком перед штурмом. Банда хищников назвали таким следующий ход для успеха. — Как ляпнешь что-то, — рассмешил напарницу. — С штурмом не поняла, а знаки для девушек есть. До конца смены далеко? Уж я тебе много секретиков выложу. Ничего мне не жалко для друга. Слушай, слушай. И хочешь, записывай. Вот это попал. Лишай мне на язык. Мог же перед концом смены спросить. Теперь напарница уже локомотив не остановит. Приют у нас небольшой. Везде найдет, где знаки перечислить. Теперь ты понял? Давай свои сюрпризы. Но оригинально, чтобы не бросил как попало, с вниманием отнёсся. По дороге с приюта до остановки всё ещё продолжалась стрельби лисы, а я уже запутался не то что в знаках, имя своё с трудом вспоминал. Приходил на работу Ваней вроде, а вышел как страус из зарослей. С имиджем тоже не всё так уж просто казалось. У меня нет возможностей В любой момент обновить весь гардероб. Я же потратил много на ботанический клуб. И в приюте зарплата совсем небольшая. Родители в Африке пещеры откапывают. В поисках зуба тираннозавра трудятся в поте лица. Пока на линзы только хватит. И хочу, чтобы на знаке для мисс оставалось. Признался, как и есть, хотя Мелисса и так мое положение знает. Я не мажор, а сын палеонтологов. И на все хватало, пока не захотелось из скромного ботана крутым парнем стать. «Давай мы одолжим тебе», — предложила напарница. «Ты со своим талантом мог бы зарабатывать ого-го сколько. Так ты ж на ботанские исследования тратишь время. Легко у нее все. Ну и где бы я мог выгуливать чужих питомцев, бегать в поисках пропавших зверей?» Я это всё и так делаю в приюте животных. Могу в зоопарк к Ангелине устроиться, но там вообще платят енотами. Ты прав, Ваня. Пока мы студенты, вариантов немного. А Озадачилась напарница, и мне передалось. Перебирали ещё варианты, даже цирк вспоминали. Перед поворотом на остановку нас перебили. Ничего необычного. Мелиссу таким уже не удивить. Когда на светофоре из окна Ламборджини выпрыгнула собачка, напарница так и сказала, по мою душу побег четырех лапой". Ну, что тебя беспокоит, малыш? — подхватил маленькую белую собаку на руки. Не то повис на мне, царапая по куртке. — Выглядит грустным, — напарница тоже заметила. — И где твои хозяева? — поискал глазами, куда делась машина. Без собаки не уехали, припарковались поблизости. Водитель остался выглядывать. На нас же нёсся целый торнадо с криками. Первым бежал бородатый бугай на шкаф похожий. За ним семенящая девушка визжала сиреной. Мелиса шепотом назвала её моделькой гламурной. Быстро отпусти моего лорда дика, верещала моделька. Запрещено трогать моё без согласия, одновременно с ней грохотал бугай. Как бы я ни хотел, Дик не отпускался. Заскулил, прижался крепко-крепко, снова подкидывая воспоминания о мисс. Мне всё чаще хочется, чтобы не для роли можно было обнять её и целовать, целовать, целовать. Парочка хозяев подзывали собаку. Но дико обиделся на них, рычал к себе, не подпуская. Сейчас еще для полного счастья получу из-за собачки. Тогда имидж сам собой изменится с физиономией побитой. Ваш голос пугает собаку. Золотой ошейник со стразами давит. Корм нужно сменить и витамины добавить. Может, еще что-то, но пока не пойму. На автомате выдал я свои заключения, успокаивающий, поглаживающий дико. Ты чё из этих что ли? Бугай пальцем на небо показал, разглядывая меня как пришельца. Ваня чувствует животных, подсказала напарница. Ветеринар я буду. Бугай вскрикнул, не давая закончить про будущий. Вспомнила кто он? Опять заверещала моделька но на нее иммунитету у Дика, только Бугай нервирует. «И кто? Когда отдаст нашего лорда в десятом поколении?» Наши ответы Бугая не волновали. У модельки своей спрашивал. Девушка похлопала ресницами, разглядывая нас с Мелиссой. Цокнула языком и выдала. «Зоопсихолог он, как и болит, только круче. У Светки такой есть для Мими». У Янки для кошек, но те молча сидят во время сеанса, а этот еще умно разговаривает. Нам нужен он, Котя. Мы с напарницей переглянулись. Чего? Нет, вы, возможно, ошибочно решили, но я не могу так просто. А кто тебе за просто втирает? Грозно прикрикнул Бугай, он же Котя, и Пёсик мне полез за пазуху. «Сеансы оплатим. Ты за кого нас принимаешь? Мы что, на нищих похожи?» «На прибабаханных хозяев точно, но не говорит же это вслух». «Заплатим в два раза больше, чем Светка своему скучному зоопсихологу. Пусть обломается, курица светская». Мстительно потёрла кулачки моделька. «Нет, я не...» Только начала отказываться, как напарница выпрыгнула вперед. — Лучшего зоопсихолога вам не найти. Самый дорогой и талантливый в нашем городе — Ваня. Он с любыми животными общий язык найдет. Похлопал напарницу по плечу, глазами спрашивая. — Ты чего? И получил. — А что такого? — Действительно, что такого-то? Смешная шутка. Ха-ха. Разве по мне видно, будто я... «Зоопсихолог настоящий! Кто в такое поверит?» «Ой, Котя, это бомба будет!» Виск Мадельки на ультразвук перешел. «Говорящий зоопсихолог на зверином! Ты слышал? Он понимает язык! Ни у кого такого нет! Мы станем первые! Хо-хо! Всех уделаем на званом вечере!» Не себе бугай глазища выкатил. Получилось еще хуже. Мелиссу они поняли слишком буквально и теперь поверили во все и сразу. Я меньше беспокоился, что нападут из-за лорда Дика, не привыкать тем более. Уже получал пару раз от хозяев, когда думали, украсть хочу питомца. И вообще странный талант мне часто помогает вляпаться. Вот как сейчас, например, Парочка богачей с ума сошли, паранойя заразная. Пристали всерьез и отставать не собирались. «В какой день тебя ждать в нашем особняке на прием к лорду Дику?» Моделька уже на запись настроилась, мобильный достала. «Или ты нас кинуть хочешь? Не подходим тебе, Ваня!» Рыкнул Бугай. Еще не ответил, а он уже сощурился и лбом вперед подался. Было в нем что-то от стада баскетбольного. Только такого зубром можно смело величать. Не то, что вы... Эм, под напором бугаином западали буквы в фразах. Я пока не знаю. Занят сильно. Чтоб отстали, лучше прямо не отказывать. Понял уже. Иначе Дик не успокоится. По активному шевелению за пазухой подозреваю, скоро обмочиться может. Бугай протянул визитку. — Позвони, как узнаешь. Только не затягивай. Понял, Эйболит? Иначе сам тебя найду. — Святые каракатицы, за что мне это? Аж в горле пересохло от таких клиентов. — Не волнуйтесь, Ваня вам обязательно позвонит. Мелисса решила добить мой приговор. «Вы же видите, как доверяет лорд Дик своему зоопсихологу. Скоро болтать вместе начнут!» Парочка успокоилась, бугай затих, почесывая бороду. Я вытянул собаку из куртки, и мы с Мелиссой сняли дорогущий ошейник. Только тогда лорд Дик согласился с меня слезть. Вовремя. Обмочился сразу же на травке. Теперь дальнейший путь с напарницей тему сменил. Она мне доказывала, что такой шанс не упускают. Самым богатым ботаном смогу быстро стать. Мне даже в голову такое не приходило. Ну какой из меня зоопсихолог? Никто не знает язык зверей. И я не буду звонить и обманывать. Вот так и решил. «Самый настоящий!» Доказывала хоть бы что ей. Просто подыграть иногда надо будет, что переводишь собачий язык. Остальное и так почувствуешь, и разберешься на месте. — Ох, Ванька, я так и знала, что ты станешь знаменитым. — Меньше всего волновала знаменитость. В основном, чем я занимался последние годы. Углубленно изучал эмоции, повадки, особенности животных. Тренировал мышление в мелочах. Проводил эксперименты на влияние. И да, в ботаническом клубе мое имя Звероуст. Так и пошло. Из-за странного таланта быть магнитом для животных. Но я думал, что как отец пойду по научному пути. А потом... Что потом я не знал. Мне нужно подумать. Неправильно все это. Очень и очень сомневался. С одной стороны, смогу заработать на все. С другой, офигеть ведь можно. «И подумай еще про Софию», — напомнила напарница о той, кого мне будет тяжело забыть. «Твоя девушка будет рада. Мне уже кажется, что мисс — нормальная девчонка». «Она-то нормальная, но не я, Ваня Белкин». «Мелисс, не вздумай Софии проболтаться. Вряд ли соглашусь, но пусть не знает ничего». Книга стала последней каплей. Хищники правы. Звери не повод для покорения. Нужно для девушек совсем другое.